Ресторатор, а не ресторантор. Хорошо, если вам есть с кого брать пример, если вы можете перенять что-то у талантливых руководителей. Хорошо, если вы к чему-то стремитесь, узнаете что-то новое, расширяете круг своих знаний, профессионально растете. Но знайте свое место. Не стремитесь прыгнуть выше головы. Не пытайтесь быть кем-то, кем вы не являетесь. Пожалуйста. Проявите хоть немного скромности. Талантливые руководители воспитывают таких же талантливых руководителей. Один из будущих начальников узнал о том, что такое скромность от своего босса. Они работали рядом три дня встречались с покупателями, дистрибьюторами, рекламными агентами, они устраивали презентации, заключали сделки, выслушивали мнения клиентов, обсуждали новые идеи. Начальник позволил своему молодому помощнику действовать с ним на равных. Молодой человек свободно высказывал свое мнение, предлагал идеи и непосредственно участвовал в разработке стратегий для хозяев французского ресторана, которые проводили в США рекламную кампанию. Он собирал информацию, искал забавные факты, оригинальные идеи для копирайтера и художественного редактора рекламного агентства. Поездка из агентства в офис занимала час езды на машине. Через 20 минут после начала поездки директор компании, уже пожилой человек с большим опытом в бизнесе, задал своему молодому многообещающему протеже вопрос. «Стив», – произнес он, – «у вас есть амбиции?» «Да, конечно», – ответил новичок. «Не возражаете против небольшой критики?» «Нет». «Тогда, Стив, я бы посоветовал вам говорить «ресторатор», а не «Ресторантор». Стив был смущен, просто раздавлен. Он мгновенно понял, что имел в виду его наставник. Стив пускал пыль в глаза, стараясь произвести впечатление. Он употреблял французское слово вместо того, чтобы просто сказать «владелец ресторана». Стив также понял, что даже если бы он произносил иностранное слово правильно, оно все равно было бы не очень уместно. «Стив еще не выиграл столько баталей, сколько требуется, чтобы стать генералом. Он еще не добился права вести себя как игрок высшей лиги и честно признал свои ошибки. Я вел себя как дурак, не могу поверить, что нес такую чепуху». Тогда начальник снова задал вопрос. «Не возражаете, если я дам вам еще один совет?» «Нет», – ответил Стив, – «уже не так уверенно, как раньше». Тогда давайте, пожалуй, начнем с вашей обуви. Так, до конца поездки и затем до конца своих дней наставник учил Стива, как правильно одеваться, как разрабатывать проекты, заключать торговые сделки, как вести себя с теми сотрудниками фирмы, которые стараются посмеяться над тобой и как относиться к каждому с уважением. С тех пор Стив никогда не пытался произвести на людей впечатление, щеголяя своими знаниями, употребляя технические термины и используя другие фокусы. И сегодня Стив, помня о той часовой поездке, всегда говорит только «владелец ресторана», а не «ресторатор».